Глава тридцать «Рассказывай!» Лорд Рид требовательно уставился на друга, которого увел как можно дальше от веселой компании аристократов. Бледного и мрачного Эдварда он усадил на скамейку в беседке в другом конце парка. Друг ему совсем не нравился. Сама ситуация весьма настораживала. «Нечего рассказывать», — хмуро уставился на старшего друга Дарлин. Сценарий Налт меня приворожила». «Приворожила, значит?» — задумчиво протянул Лорд Рид. «Ты уверен, что это приворот так действует?» «Сам не видишь?» Эдвард выразительно развел руки в стороны. «Мол, я не в силах справиться с собой. Учти, что она целительница». «Хм...» — многозначительно произнес Лорд Рид, приподняв бровь и поинтересовался. «И давно?» «Что?» — не понял Эдвард, закрываясь, переплетая руки на груди. «Контролировать себя не можешь» задумчиво проговорил Майкл, хотя... Он вдруг ударил себя ладонью по лбу. «Я просто слепой идиот! Ты еще тогда потерял контроль, когда поцеловал мисс Налд, принимая ее за мисс Трэндж. Только я подумал, молодые гормоны играют, а это... Вот оно что!» Последнюю фразу Майкл произнес подозрительно радостно и с непонятным энтузиазмом. «Не пойму, чему ты так рад!» Голос Эдварда наполнился скепсисом и упреком. Он медленно поднялся, не сводя с друга раздраженного взгляда. «Ты действительно не демона, не понимаешь?» Недоверчиво процедил Майкл, в два шага преодолевая расстояние, отделяющего от друга, властным движением вновь усаживая того на скамейку и сверху вниз внимательно заглядывая в суженные от гнева потемневшие зрачки. «Да все я понимаю!» Эдвард с раздражением скинул с себя тяжелые руки Майкла. «Эта девица сначала поила меня, когда я принимал ее за Эвелину, взяв плату за услуги с госпожи, а потом продала фальшивое зелье, предприимчивая мисс, нацеленная получать постоянный доход». Майкл выразительно закатил глаза и покачал головой. Принялся ходить по беседке беспокойным жестом Ероша идеально заплетенные волосы. Эдвард с гневом вспомнил бледное строгое лицо целительницы, когда та у конюшни лорда Стрэнджа передавала прозрачный бутылек с вязкой с жидкостью. Как девушка невнятно пробормотала, что пить настойку нужно три раза в день по глотку в течение пяти дней. «Эффект наступит сразу?» спросил он тогда, схватив девушку за руку, в которой та протягивала бутылек, не отпуская, чувствуя, что тена Рейнальд собралась сбежать, хотя даже плату не взяла. «Надеюсь», — вздохнула целительница и посмотрела на него с непонятным осуждением. Потом искоса глянула на руку, сжавшую тонкое запястье. «Если будете принимать натощак, это плата». Эдвард забрал бутылек из холодных пальцев и всунул в девичу ладонь небольшой кошель с золотыми. «Надеюсь, достаточно». «Не нужно», — покачала головой Мисс Налт, нахмурилась и даже сделала вид, что хочет вернуть кошель. Но он схватил целительницу за плечо, дернул к себе, всматриваясь в широко распахнутые, испуганные глаза, и загнул тонкие пальцы так, чтобы кошель не выпал из маленькой ладони. «Вы заработали, мисс», — произнес холодно и добавил презрительно. «Что за очередной спектакль? Вам не надоел один и тот же зритель?» «Сэр Эдвард», — вздохнул Этенарий «я скажу вам в последний раз, приворота не было, не было». Но поскольку вы не верите в это, настойку я приготовила. Вроде как от приворота. Уголок красивого рта девушки дернулся. Чтобы вам стало спокойнее. Стоит она недорого. Я могу ее подарить. Мне не нужны подарки, мисс Налт. Особенно от вас. Берите кошель и идите. Эдвард чуть ли не оттолкнул девушку, понимая, что еще немногое будет так, как тогда в лесу, когда он, не помня себя, целовал эту интриганку. Вам нужно уехать, сэр, вдруг отрывисто зашептала девушка. В столицу или в любое другое место. Тогда больше шансов в эффекте настойки, пробормотала и быстрым шагом пошла прочь. А он стоял и смотрел, как идиот, провожая стройную фигурку взглядом. В тот момент его охватило непередаваемое незнакомое чувство, словно его расчленили на две части. И вторая покинула его, оставив располовиненным, пустым. А в той, другой половине, которая устремилась за девушкой, осталось его сердце. «Значит, ты купил настойку против любовного приворота, и мисс Налт с радостью тебе ее продала?» Голос Майкла вернул Эдварда из воспоминаний. Лорд Рид остановился и пристально смотрел на друга. Вынужденно признал Эдвард, отнюдь. Она не хотела ничего продавать, так как ее все устраивает. «Эффекта нет?» «Как видишь». Майкл задумался, а потом пробормотал. «Мы должны разобраться с этим вопросом и немедленно. Так будет лучше для всех». «Я обращусь в столице к аптекарям. Они приготовят необходимое зелье», — буркнул Эдвард. «Ты дальше носа видишь?» — недовольно проговорил Майкл. «Какой приворот, какая настойка. Ты ведешь себя как...» «Как?» — вспылил Эдвард, уже и сам догадываясь о том, что подозревал старший друг» как слепец. Ты не видел, как ведут себя те, на ком любовный приворот. А я видел. И, поверь, это совершенно другая картина. Под приворотом человек превращается в овощ. Сам на себя не похож, думает только об объекте обожания. А ты, друг, не овощ. Бесишься, огневаешься, ревнуешь. А значит, никто тебя не привораживал. Некоторое время Майкл смотрел на Эдварда изучающий, потом скривился от досады. Почему мне кажется, что... Ты понимаешь, в чем дело, но упрямо отметаешь эту мысль, Эд. Голос Лорда Рида прозвучал серьезно и вкрадчиво. Лорд Дарлин вздрогнул, уголок плотно сжатого рта нервно дернулся. Потому что эта девица не может быть! процедил он и осекся. Просто не может, и все. Мои чувства, действия, приворота, а чего-то другого, и я найду, как от него избавиться. Не понимаю твоего упрямства. В недоумении покачал Майкл головой. «А если ты ошибаешься...» «Да, я думал о том, на что ты намекаешь. Но истинные пары все реже появляются в нашем мире. И я не верю, что боги вдруг решили одарить меня чувствами именно к этой двуличной особе. Что, более достойных не нашлось?» «Хорошо», — вздохнул Майкл. «Сейчас я приведу мисс Налт, и мы поговорим с ней». «Я не хочу ее видеть», — возразил лорд Дарлин и говорить с ней тоже не собираюсь. Можешь не смотреть на нее и не разговаривать, будешь просто слушать. Ты же уверен в привороте? Значит, хочешь выяснить, почему настойка не подействовала?» Эдвард неопределенно придернул плечами, то ли соглашаясь, то ли возражая. Но когда сэр Рид решительно вышел из беседки с намерением привести целительницу, лорд Дарлин остался ждать. Он сам не понимал, Хочет разобраться, почему не действовала настойка или нет. В глубине души мужчина догадывался о причине своего неадекватного поведения, только не хотел верить в это. Судьба не могла выбрать ему в пары столь недостойную девицу. Возможно, если нет любовного приворота, он влюбился, значит, сможет с собой справиться. Разве это на тебя похоже? Тут же ехидно царапнуло внутри и миссналт ты совсем не знал чтобы за несколько дней влюбиться в нее по уши пусть и считал девушку невестой заглохни устало подумал эдвард я то заглохну но и ты перестань себя обманывать